Глава 14. Появление молчуна не просто встряхнуло и взбудоражило рождения. Вдруг наполнило существование в дивье мурочище ощущением рокового предзнаменования. Он почти физически ощутил, как замкнулся большой круг некой предварительной жизни. Завершилась обязательная прелюдия перед грядущим будущим. «Это будущее вот оно, рядом, и бег времени его уже пошел или пойдет, если не в считанные дни» то уж точно в месяце. И именно здесь, в затерянном горном урочище. Волк словно точку поставил. Оставался единственный вопрос. С чего начнется следующий круг? И ответ пришел сам собой. Конечно же, опять с поединка. Только не на вотчином, на дивем ресталище. Ражный сел на ступени крыльца рядом с страненным молчуном. Однако же не дотронулся до него. Никак не выразил своих звенящих от напряжения чувств. Старуха наконец-то осмелилась и выглянула в дверь, слегка отворив ее. «Ручной, что ли?» — спросила с отлетающим испугом. «Мой брат», — сдержанно представил ражный. Вдова осторожно вышла из дома, обошла сторонкой и взглянула спереди. «А что? Похоже!» — заключила. «Где он глаз-то потерял?» Вячеслав заметил седую шерсть, отросшую на шраме, затянувшим споротый живот молчуна. Лишили его глаза. «Боярин ничего не сказал», — вспомнила вотченица, «что ты с волком будешь». «Откуда ему было знать?» — усмехнулся ражный. «Не все делается по боярской воле». «Он теперь что, так при тебе и будет?» Отчего-то встревожилась старуха. Молчун в ее планы явно не входил и теперь создавал, если не срыв спектаклей, то неожиданные трудности. «Как захочет. Он вольный». Девчонок как бы не напугал. Имя есть у него? Молчун. Только не отзовется, если не захочет. Подушечки лап у волка были словно рашпилем сточены. Один палец с и вовсе вырван. Сукровица сочилась. Кстати, боярин сказал у тебя по руку спросить, напомнил ражный. Почему у меня? Возмутилась вдова. Я что, калик по руке разносить? У меня поединок назначен. Только с кем, когда, не знаю. Сказано, булыги растолкует. Кто бы самой булыги растолковал, сердито выкрутилась старуха. Прислали его на курорт, еще недоволен, подраться норовит. Барышень даже не замечает. В этот миг он поймал себя за язык, чуть не заявив, что его интересует другая барышня в одеждах из рыбьей шкуры и с узенькой, легкой ножкой, которая сначала хищной ночной птицей над головой кружила, а теперь дерзко его задирает, ставя в глупое дурацкое положение. Можно сказать, пионерские шутки устраивает, если бы не камень, коим была подперта дверь. Это уже не плод его тоскующего воображения. Конкретный вызов. Говорить подобного было ни в коем случае нельзя. Очень уж смахивала на жалобу курортника, приехавшего отдохнуть, мол, проходимцы мешают. «Барышень заметил», — выразительно произнес он, — И они очень нравятся. Я их понимаю. Волк вдруг сам положил голову на колени и посмотрел в лицо единственным глазом. Ражный снисходительно выпутал из-за приставший репей. Что, братан, притомился от дорог? — Волков ты понимаешь, — недовольно проговорила старуха. — Вставай, пошли вино разливать. В следующий раз одежду береги. Сам видал, больших размеров нету. Вячеслав молча поднялся и пошел в сарай. Молчун потрусил следом, сопроводил до дверей и лег у порога. Все оставшееся до вечера время Ражный откровенно рассматривал невест. Даже заигрывал, снимая и подсаживая их в чан. Предлагал ножки обмыть теплой водой. Однако на ухаживание девицы почему-то перестали отвечать вниманием. Ходили смотреть сквозь щелку в двери на живого волка и обсуждали его между собой. А ночью, уже в третьем часу, дождавшись, когда перестанут шептаться в келях на втором ярусе и каменный нижний этаж затихнет, открыл музейный сундук и со спичками полез смотреть потайной ход из светлицы. Прополз до железной двери, попробовал открыть руками, затем плечом. Запор с той стороны держал намертво. Если эта русалка стащила сегодня одежду, значит, не сидит в подземелье, свободно разгуливает где захочет и у этого лаза есть выход на поверхность». Он вернулся в светлицу, обрядился в шинель, взял ботинки и ступил на лестницу. Однако после третьей ступени сработала скрипучая сигнализация. Старуха на печи проснулась и глухо спросила. «Ты куда?» «Молчу посмотрю», — отозвался он. «Фонарик есть?» Бдительная вотченица решила устроить допрос. «А чего смотреть?» «Скулит!» — мгновенно соврал Ражный. «Что-то я не слышала!» «Спала!» Старуха сделала паузу и, наконец, зевая, сказала. «Ладно, в машине возьми фонарик. В бардачке!» Волк никакой видимой радости не выказал. Просто молча поплелся за вожаком стаи, осторожно ступая на больные лапы. Кроме фонарика в машине оказался еще крупнокалиберный музейный револьвер, Однако боевой, с полным барабаном патронов, и еще горсть лежала россыпью. Вдову голыми руками на дороге не возьмешь, потому и не опасалась ездить ночью. Оружие Вячеслав не взял, сунул в карман шинели фонарь и пошел сначала в обход останца. Днем он уже ходил за него по плоскому гребню каменного развала. Ничего с обратной стороны скалы не обнаружил, хотя уверенности прибавилось, что где-то есть замаскированный выход. Сейчас он надеялся на молчуна. Волк непременно должен был его почуять и указать, где ходят люди. Кроме как тайно проникнуть в отчий дом, здесь нечего больше делать. Кругом щебень и развалы замшелых глыб. Одну из них взяли и прикатили, чтобы подпереть дверь. Вячеслав даже место нашел, где лежал камень. Представить себе, что предки Булыги пробили в крепчайшей породе лаз более длинный уводящий в лес на склоне, было невозможно. И над этим-то, сквозь останец, трудилось, может, не одно поколение. Молчун покрутился возле подошвы, наскоро обследовал камни, долго смотрел на угловатую черную вершину и вдруг заскочил на уступ, бывший в метре от развала. Там поднялся на задние лапы и потянулся к неширокой щели между двумя каменными блоками. Подобных трещин на останце было десятки. Но волк точно выбрал одну. Ражный встал рядом с ним, посветил фонарем и, нащупав опору, залез выше. Это был выход, снаружи узкий, едва можно боком протиснуться. Но за блоками он расширялся во все стороны настолько, что можно было свободно идти, пригибая голову. Он дошел до железной двери, запертой на засов, открыл ее и дальше уже ползком добрался до обитого войлоком сундучного люка можно было войти в светлицу и лечь спать. Но за скалой оставался Молчун и наверняка ждал его. Поэтому Ражный выбрался назад и обнаружил волка, стоящего у ямы, где когда-то лежала глыба, подпиравшая дверь. Он что-то все еще вынюхивал, то и дело отфыркивая запах. «Верно, Молчун!» — подзадорил Ражный. «Ищи русалку! В рыбьей коже! Она была здесь!» И пожалел, что нет теперь этой кожи. Волк повел себя как-то странно, нюхал и вздыбливал шерсть на загривке. После чего потерял интерес, отковылял в сторону и лег. Возможно, от того, что соднились стертые лапы. «Ладно, попробуем взять свежий», — предложил ражный и пошел к бане на лестницу, с которой днем исчезла одежда. Правда, вечером старуха подтопила каменку и согрела воду, чтобы невесты могли помыться после трудового дня. Они помылись и И, скорее всего, затоптали следы русалки, поскольку Лелли вздумалась искупаться в ледяной воде, а сестрам посмотреть на это. Голубоглазая дева из рода Матеры хладнокровно скинула полотенце с плеч, нырнула в муток и еще поплавала там, что девицы с восторгом обсудили за столом. На миг уражного закралось подозрение, что стянуть одежду могла и Лелла, однако, позрев на невинную скромную деву, он их отмел. Скорее всего, молчун чуял, что хочет вожак, и девичьи следы проигнорировал, а поднырнул под перила и принялся опять тщательно вынюхивать землю возле лестницы, где лежала одежда. И с таким видом, словно чуял неведомого, незнакомого зверя или противника, шерсть угрожающе встала на загривке и более не опускалась. «Давай искать», — предложил Вячеслав. Волк некоторое время втягивал носом, ведомые ему одному ароматы — после чего неожиданно лег и стал кататься на том месте, где, возможно, стояла русалка. Обычно собаки делали так, чтобы взять на себя характерный запах местности, впитаться в среду, использовать его как маскировочный, но для чего это нужно молчуну, было непонятно. Покатавшись, он отпрянул в сторону, сделал круг и все-таки повел вдоль речки, по высокой каменистой пойме, затянутой мелким кустарником. Узкая долина, зажатая горами, была темной, почти непроглядной, и только на границе снегов было светлее. Ражный шел, изредка подсвечивая фонариком, и все равно часто спотыкался. Так миновали полуразрушенную каменную изгородь, затем каштановый перелесок и очутились в темной дубраве, где вообще хоть глаз кали, даже мельтешащий впереди волк растворился во мраке. Вячеслав фонаря уже не выключал пока за рощинем чуть не посветлело. Через полкилометра крутой береговой откос превратился в отвесную стенку, зато противоположный заманчиво расширился. На миг показалось, мелькнуло что-то рукотворное, вроде бы двускатная крыша строения. Он попробовал высветить противоположный берег, но луч рассеивался и тонул в темноте. Волк же подвел его вплотную к воде и на минуту замер, вслушиваясь. Русалка тут ушла на другую сторону. Возможно, перебрела, поскольку вода была тихая, не шумела, хотя плес шириной всего-то не в четыре. Всё это должно было насторожить, но когда Молчун отважно ступил в воду, оранжей посветив, вроде бы дно увидел, то поднял полы шинели, как невесты в чане, и пошёл вслед за ним. И вдруг рухнул с головой, машинально выпустив фонарик. Дна не было под ногами. Он едва вынырнул, поскольку намокшая шинель мгновенно тяжелела и теперь сковывала руки. Стараясь хотя бы удержаться на воде, Вячеслав заработал ногами и буквально через метр ощутил дно. Покатую, еще влекущую в глубину, но твердь. Помогая себе руками, он вылез на более ровную площадку и встал. Было уже по колено. То есть попросту угодил в скрытую водой трещину. Он выбрался на берег и первым делом освободился от шинели. Утонувший фонарик не погас, продолжал светить подводной, мутной звездой где-то ниже по течению. Молчун оказался рядом, почти сухой, из-за густой зимней шерсти, сидел возле вожака невозмутимый, словно каменный, и во мраке чувств его было не разглядеть. «Искупался», — признался ему ражный, «нюх потерял, и ослеп, можно сказать, да и ты тоже хорош». Он наступил ногой на полы шинели и, выкручивая, отжимал, пока сукно не затрещало. Ни о какой погоне не могло быть и речи, тем паче начало светать. И получилось, что русалка, зная о будущем преследовании, умышленно подвела его к трещине и выкупала. Можно было считать, еще один удар пропустил в этом поединке, причем по собственной глупости. «Фонарик жалко», — громко сказал он в назревающее рассветом пространство. «Если достанешь, верни». А сам положил на плечо скрученную шинель и пошел к вотчине по другому, незнакомому берегу. То, что он принял за строение, оказалось нагромождением камней, сдернутых сосыпи, скорее всего, зимней лавиной. На шумном перекате возле рощине он легко перешел по камням на свою сторону и уже на подходе к дому вдруг заметил, как молчун, шагающий впереди совсем не волчий рысистой походкой, вдруг прилег, вместе со вздыбленной шерстью вскинул уши, расползшиеся было по сторонам. Рассвело уже так, что различались ближние кусты, но дальше еще стояли мельтешащие сумерки. Волк почуял движение, а может и реальный запах человека, и, повинуясь своей ловчей природе, стал подкрадываться почти ползком и скоро исчез за кустами. Ражный присел и остался на месте, готовый в любую минуту сорваться, как с низкого старта. Прошло минуты полторы, прежде чем в кустах послышались звуки борьбы и приглушенный, предупреждающий звериный рык. По нему, как по сигналу, Вячеслав оказался рядом, в полной уверенности, что русалка у него в руках. Однако на земле, в каштановом перелеске, лежал распластанный и смиренный молчуном человек совсем иной породы. Даже в сумерках было видно – волосатый, черный, с густой проседью мужик, одетый в ватную безрукавку и мягкие кавказские сапоги. Бандитской бороды тоже не было, хотя шел с оружием. Рядом на расстоянии вытянутой руки валялся армейский карабин СКС. Пленник не сопротивлялся, разумно осознавая степень опасности и ситуацию. Над ним нависал свирепый и могучий хищник с щеренной пастью, готовый сделать смертельную хватку. «Убери зверя!» хладнокровно попросил он чуть гортанным, выдающим горца голосом. Вячеслав сначала поднял карабин, затем сказал молчуну, как говорят понятливому человеку. «Оставь его!» Волк в самом деле отошел и развалился на земле с видом равнодушным и озабоченным лишь своими стертыми лапами. Дескать, дальше разбирайтесь сами. «Ты кто?» – спросил ражный. Старик осторожно сел, поднял с земли камелавку. «Извек! Не трогай меня! Извека здесь знают, никто не трогает!» Что ты ходишь по ночам? Оберегаю дом Николая, помогаю. В горах много дурных людей бродит. Зимой пристанища ищут. Кажется, вдова не шутила по поводу своего любовника Абхаза. Печь и топишь. Нет, я охотник. И присматриваю за домом вдовы. Сам где живешь? Старик посмотрел на заснеженный склон горы и осторожно указал рукой. Там когда-то стояла моя родовая башня. Здесь часто хожу. Скажи своему волку, чтобы не трогал меня». Волк чуял, как утренний студеный ветерок с гор насквозь пробивает мокрую одежду. Надо было идти сушиться. Но в другой раз можно было и не сыскать из века. Это лишь благодаря молчуну любовник-воченица в был пойман. Ты всех в округе знаешь? «Я знаю, кого ты ищешь», — вдруг прямо заявил пленник. «Зачем тебе, белая дива? У Николая нынче три девушки давят виноград». «Выбирай любую. Не связывайся с ведьмой». Он был не только незримым стражником в отчины, но знал все, что в ней происходит, и еще советы давал. «Она ведьма?» «Белые дивы – все ведьмы», – сознанием дела сказал старик. «Любят с огнем и водой баловать. Они приносят мужчинам только несчастье. Зачем ты привадил ее? В спор вступил. Легче волка матерого приручить, чем диву». При этом извек покосился на молчуна. Посмотри на вдову и подумай. Про нее говорят, она сама из этой породы. И в молодости была ведьмой. Потому и позволяет диве приходить в дом, печь топить. Ни одного мужчину эти красавицы с ума свели. Булыга от своей Николая страдал всю жизнь. И тебя свела с ума Николая? Спросил разный. По молодости лет. Меня миновала эта участь. Не сразу признался старик, что-то пытаясь утаить. Я долго на чужбине жил. Сюда в преклонных годах пришел. Она уже постарела. Но люди в горах вдову до сих пор вспоминают недобрым словом. А заровала, пока не встретился ей булыга. Изловил где-то в горах. Сухие жилы на ногах подрезал и принес к себе в дом. Так жилы срослись. Пришлось год на цепи держать, пока не смирила дикий нрав. И назвал ее Николаей Мужским именем. Как о муженку. Хочешь, так спроси вдову, почему хромает. Вячеслав чуял холод однако теперь уже было неясно от чего. Северный ветер студил или слова из века. Наброшенная на плечи сырая шинель не помогла. «Что же ты дома ее стережешь?» — уцепился он. «Добычу с охоты приносишь, если она ведьма». Старик поднял слезящиеся от старости глаза. «Я Булыги жизнью обязан. Меня у врагов отбил, помог в родные места вернуться. Так бы и пропал в плену». Булыга был отважный воин. А тебя эта юная ведьма погубит. Если повадилась, не отступит, пока со свету не сживет. Ты бы лучше место мне указал, где найти эту диву, стряхивая знов, сказал ражный. Разобрались бы, кто кого. Белые дивы живут там, извек указал куда-то вниз по реке. За каменным идолом, на дивье горе, откуда начинается исток. Когда-то их было два, теперь остался один. Говорят, тропа есть, но сейчас не пройти». В далекие времена в эти горы пытался проникнуть Тамерлан, чтобы отомстить ведьмам. Но они обрушили каменного идола и затворили путь. У нашего народа есть легенда. В юности Тимур был похищен омуженками и несколько месяцев томился в плену. Потом они отпустили его, но перерезали сухие жилы на ногах. С тех пор и прозвали его хромцом. Сам на Деве-горе не был, по слухам знаю. Только ведьмы по этой тропе не ходят, по воздуху летают. Вячеслав подал старику руку и помог встать, после чего повесил ему на плечо карабин. «Благодарю, извек!» Волк на минуту замер, наблюдая одним глазом. Охотник подтянул сползшие голенища сапог и неслышно двинулся вдоль опушки каштанового перелеска, в сторону отводчиного дома булыги. Ражный заспешил своим путем, однако молчун за спиной приглушенно зарычал. «Оказалось, извек вернулся!» «Не ходи туда!» «Не ищи, пропадешь», — заговорил он опасливо. «Если еще головы не потерял, дожди степла. В купальский праздник сами спустятся. Увидишь высокий огонь возле каменного идолища, смело ступай и бери, какая понравится». Они покорные становятся, словно овцы. Всякая дива перед тобой танцевать будет, если пожелаешь, колени преклонит. Только на один месяц в году они превращаются в девушек. Только тогда и брать нужно». Все остальное время горные богини в руки мужские не даются. Поверье такое. Ражный только махнул рукой и пошел в сторону полуразрушенного дувала. Над крышами вотчинных построек уже курились дымы. Виноград давили еще четыре дня, и вотчиница не позволяла вынимать затычки в желобах чанов, поэтому Ражный разливал сок по бочкам вручную, уже как завзятый винодел. После долгих стараний даже рассыпавшуюся бочку собрал, и намертво стянул обручами. Так что и капли не пролилось, когда наполнил соком. И еще новую лестницу сколотил, чтобы не искушаться и не сажать девиц то в чаны, то снимать обратно. Да и уже как-то свыкся с их полуоголенным присутствием. Мимолетными тускнеющими взглядами. Похоже, невесты тоже пригляделись, привыкли к нему. И тот накал затаенного интереса, возникший в первый день, заметно упал. Но только у сестер. У Лейлы Он стремительно нарастал. Отпустив из века, ражный ничего вдове не рассказал и не объяснял, откуда вернулся мокрым с головы до ног. Впрочем, она сразу же сообразила, где всю ночь носила отрока. Только выразительно ухмыльнулась и послала в баню прогреться. Благо, невесты только что встали. Он медлить не стал, прихватил полотенце и все равно разминулся с белой дивой всего, может быть, на несколько минут. В предбаннике на скамейке лежал утопленный фонарик. И не заметить его сразу было невозможно, поскольку он хоть и мутновато, но светил, как на дне речки. Подсели батарейки. Ражный даже на улицу не выходил, зная, что это уже бесполезно. Сел, выключил свет и вновь ощутил щекотливый озноб, хотя в рубленом предбаннике было тепло. Извеку и народной молве среди горцев можно было верить. Дива и впрямь летала по воздуху. Он развесил одежду над каменкой, Пропотел на полке, сполоснулся наскоро, но просохнуть успело лишь белье, поэтому солдатский камуфляж досыхал на плечах, а шинель еще сутки потом висела над печью в сарае. Вотченица виделась со своим любовником часто. По крайней мере, уже через сутки она выбрала момент, когда девчонки отправились на обязательное омовение перед работой спросила прямо. «Что тебе говорил, извек? Про меня?» Ражный также прямо и ответил. Ты из породы белых див. Одним словом, ведьма. Ну ладно, хоть так. У нее, видно, от души отлегло. Но ты не верь ему. Горцы любят сочинять небылицы. Такого наплетут. Это у них эпос называется. Скучно им в горах по одному сидеть. Вот и тешится. Извек тебе стихи не читал? Не читал. Ну погоди еще. Не отвяжешься. Он же считает себя мудрецом. Поэтом. Они здесь все поэты и мудрецы только уши развесь. Вот что он сказал? На чужбине в плену был. Был. Да в тюрьме он сидел. Колхозный скот в Армении воровали и в Иран угоняли какими-то горными тропами. А там законы суровые. Вот и угодил на двадцать лет. Весь эпос. Булыга его выручил. Ну, выручил. Он многих выручал, чтоб с горцами жить в мире. Они добро помнят. Что у тебя с ногой? Зашел с другой стороны ражный. «Хромаю чего, усмехнулась вдова. «А он нагородил, мне булыга сухожилия подрезал, чтоб не убежала. Ну, сочинитель, на самом деле мы сено косили. Вот брат мне косой ногу и подсек. Я сотрочество хроменькая. Думала, замуж не возьмут калечную. Булыга увидел, как я виноград давлю, и такую взял. Хромота любви не помеха». Вотченица хотела еще что-то рассказать. Однако невесты, словно белые привидения, уже шествовали в сарай. Но даже от услышанного Вячеслав поколебался в доверии к извеку. В самом деле, его откровения скорее напоминали сказку, чем быль. Пожалуй, кроме одного, в чем уже почти не сомневался. Белая дива существовала и могла летать по воздуху, ибо появлялась внезапно и также исчезала.